Глава двадцать четвертая. «Эль Соль и Ла Луна». — Идемте, — сказал Сиген, взяв меня за руку. — Наш ужин готов. Я вижу, доктор нас манит. Я не замедлил ответить на это приглашение. Холодный вечерний воздух обострил мой аппетит. Мы подошли к палатке, перед которой горел костер. У костра доктор с помощью Гуде и Пиона Пуэбло наносил последние мазки кисти на шедевр — аппетитный ужин. Часть блюд уже была в палатке. Мы прошли туда и сели на седла, одеяла и тюки. «Доктор», — сказал Сеген — «сегодня вы проявили себя как настоящий шеф-повар. Это ужин для Лукулла». «Ах, мой капитан, я имел помощь!» — Господин Годе помогал мне. — Что ж, мы с мистером Халлером отдадим должное вашим блюдам. Давайте их попробуем. — Уи, уи, бен, все, капитан, — сказал Годе, поднося множество блюд. Когда нужно было много готовить и есть, канадец оказывался в своей стихии. Мы ели свежие стейки дикой коровы, жареные ребра дичи, сушеные бизоньи языки, Тортильи и кофе. Тортильи и кофе приготовил наш Пуабло. В приготовлении этих блюд он был главней Годе. Но у Годе было в запасе особенное блюдо, маленькими порциями, и он принес его с торжественным видом. «Вуалямсье!» — воскликнул он, ставя его перед нами. «Что это, Годе?» «Фрикасэмсье. Из лягушек. Янки называют их лягушками-быками». «Фрикасе из лягушек-быков? Уи-уи, хозяин! Хотите? Нет, спасибо!» «Я побеспокою вас, мсье Годе», — сказал Сиген. «Мне, мне, дорогой Годе, лягушки хороши!» И доктор положил себе на тарелку большую порцию. Годе, бродя у реки, нашел пруд с гигантскими лягушками, и результатом этой встречи стало фрикасе. Я не смог преодолеть природное отвращение к жертвам проклятия святого Патрика и, к удивлению путешественника канадца, отказался от деликатеса. Из беседы за ужином я кое-что узнал об истории доктора. И то, что я уже знал, сделало старика особенно интересным для меня. До сих пор я считал, что такой человек никак не может оказаться в обществе охотников за скальпами. Но некоторые подробности его жизни объяснили, почему он здесь. Его звали Рихтер, Фридрих Рихтер. Он родом из Страсбурга и в этом городе Колоколов практиковал медицину и приобрел большую известность. Но любовь к науке, особенно к его любимой отрасли – ботанике, заставила его оставить свой дом на Рейне. Он переехал в Соединенные Штаты потом на Дальний Запад, чтобы классифицировать флору этого отдаленного района. Несколько лет он провел в Большой долине Миссисипи. Присоединившись к одному из караванов из Сент-Луиса, пересек прерии и добрался до оазиса Нью-Мексико. В своих научных странствиях по берегам Дель-Норте он встретился с охотниками за скальпами и привлеченный возможностью проникнуть в места, еще не исследованной наукой, предложил сопровождать отряд. Его предложение было принято с радостью, потому что он служил в отряде медиком, и два года он странствовал с ними, лечил и делил с ними трудности и опасности. Он испытал много опасностей и лишений, побуждаемых любовью к своей науке, а может и мечтами о своем будущем торжестве когда он однажды предъявит ученым Европы образцы неизвестной флоры. Бедный Фридрих Рихтер, твои мечты оказались несбыточными. Они никогда не станут реальностью. Мы, наконец, поужинали и запили еду бутылкой вина из спасу. Его в лагере было много, как и виски из Таоса. И доносившиеся до нас взрывы смеха, свидетельствовали, что охотники обильно угощаются этим виски. Доктор достал свою большую пенковую трубку, Годе закурил глиняную, а мы с Сегеном зажгли сигары. — Но расскажите мне, — обратился я к Сегену, — кто этот индеец? Тот самый, что совершил этот дикий подвиг, стреляя в «А, Элсоль». — Он Коко. — Коко? — Да, из племени марикопа. Но это мне ничего не объясняет. Это я уже знал. — Знали? — Кто вам рассказал? — Я слышал, как старик Рюб сказал об этом в разговоре со своим товарищем Гэри. — Да, верно. Он должен его знать. Сиген замолчал. — Ну и что? — спросил я. — Мне хотелось узнать больше. — Кто такие марикопы? Я никогда о них не слышал. Да, об этом племени мало известно. Это необыкновенное племя. Они враги Апачи и Навахо. Их территории ниже по реке Гила. Они пришли от Тихого океана, с берегов Калифорнийского моря. Но этот человек образован. По-английски и по-французски он говорит не хуже нас с вами. Он кажется талантливым, интеллигентным, вежливым. Короче, джентльменом. Он такой и есть. Не могу этого понять. Я объясню вам, мой друг. Этот человек учился в одном из лучших европейских университетов. Он странствовал дальше и видел больше стран, чем, вероятно, мы с вами. Но как он смог это сделать? Ведь он индейец. С помощью того, что часто дает возможность малым людям, хотя Элсоль не из их числа, Добиться больших достижений. Или, по крайней мере, добиться, чтобы в их достижения поверили. С помощью золота. Золото. Но где он взял золото? Мне говорили, что в землях индейцев его очень мало. Белые люди отняли у них все, что когда-то было. В целом это верно. Когда-то у них было много золота и драгоценных камней тоже. Все это исчезло. Только падры и изуиты могут сказать, куда. Но этот человек — Элсоль. Он вождь. Он не утратил все золото. У него его достаточно, чтобы он мог им пользоваться, и вряд ли падры сумеют уговорить его обменять золото на бусы или киноварь. Нет, он видел мир и знает цену этого блестящего металла. А его сестра? Она тоже образованная? Нет, бедная Луна по-прежнему дикарка, но он многому ее научил. Он отсутствовал несколько лет, совсем недавно вернулся к своему племени. У них такие странные имена — Солнце, Луна. Эти имена им дали испанцы из Соноры. Но это только перевод их индейских имен. На фронтире это обычно. Почему они здесь? Я задал этот вопрос неуверенно, потому что понимал, что с ответом может быть связано нечто необычное. «Думаю», — ответил Сиген, — «отчасти из благодарности мне. Я спасал Соли от Навахо, когда он был мальчиком. Но, может, есть и другая причина. Но вы должны познакомиться с нашими индейскими друзьями», — сказал он, явно желая сменить тему разговора. Какое-то время вы проведете с ними. Он хорошо образован и будет вам интересен. Но берегите сердце с милой луной. Винсента, иди к палатке вождя индейцев и пригласи его к нам на стакан вина. Попроси, чтобы он привел с собой сестру. Слуга пошел в лагерь. Пока его не было, мы разговаривали о подвиге, совершенным индейцам. Никогда не видел, чтобы он промахнулся, стреляя. В этом есть что-то загадочное. Он стреляет безошибочно. Кажется, что с его стороны это просто акт воли. У него в мозгу должен существовать какой-то центр, который действует независимо от хладнокровия или остроты зрения. Только он и еще один человек, которого я знаю, обладают такой способностью. Последние слова он произнес словно про себя. Произнеся их, Сеген какое-то время молчал и казался отвлеченным. Прежде чем разговор возобновился, в палатку вошли Элсоль и его сестра, и Сеген познакомил нас. Через несколько мгновений мы, Элсоль, доктор Сеген и я погрузились в оживленный разговор. Говорили не о лошадях, не о ружьях, не о скальпах, не о войне, не о крови и вообще ни о чем, что связано с предназначением лагеря. Говорили о ботанике, о взаимоотношении различных семейств кактусов. Я изучал науку, но знал меньше всех моих собеседников. Это меня тогда поразило, но еще больше поразило то, что мы могли вести такой разговор в таком месте, В такое время и с такими людьми. Почти два часа мы курили и разговаривали на такие темы. Во время разговора я заметил на полотне палатки тень человека. Посмотрев в том направлении, поскольку мое положение позволяло сделать это не вставая, я узнал в освещении из нашей палатки охотничью рубашку с вышитым футляром для трубки на груди. Ла-Луна сидела рядом с братом и пришивала подошвы из буйволиной кожи к мокасинам. Я заметил, что вид у нее отсутствующий. Время от времени она поглядывала в отверстие палатки. Во время разговора она встала, молча, хотя и не скрываясь, и вышла. Немного погодя, она вернулась. Я видел блеск любви в ее глазах, когда она возобновила свое занятие. Элсоль и его сестра наконец ушли. Вскоре после этого Сиген, доктор и я завернулись в свои скарапы и легли спать.